Мы рождаемся, как и умираем. Маргарид Дюссо тихо ушла в окружении своих детей Лии и меня. В конце предыдущей недели, как она и хотела, мы смогли наконец-то вынести все вещи из её комнаты, которая больше не походила на музей. Это была просто белая комната, где единственным украшением служил большой портрет Люссетты, который я написала для Маргарид. Напряжение между братом и сестрой было почти осязаемо, и мы приготовились вмешаться, если они снова начнут спорить из-за наследства. Казалось, Маргарет спокойно спит, положив одну руку на грудь, другую вдоль тела. Её седые кудрявые волосы идеально лежали на плечи, на губах застыла лёгкая улыбка. Было похоже на съёмки. Вот сейчас актриса откроет глаза и попросит несколько минут перерыва, а потом добавит, что играть труп требует большой концентрации. Я смотрела на Гроть Маргарит, ожидая, что она снова поднимется. Есть люди, которых очень трудно представить умершими, и Маргарит Дюссо была из таких. Я смотрела на женщину, которой хватило смелости пойти за мечтой, хотя в неё вбивали мысль, что она не способна на это. Её дети были так поглощены своими раздорами, что не могли находиться вместе в одной комнате и покинули дом, оставив Лию и меня у постели Маргарит. Лия смотрела в окно, а я сидела по-турецки у изножья кровати. Как тогда, когда Маргарет рассказывала мне о своей жизни по фотоальбомам. В голове не укладывалось, что с ней остались мы одни. Часто ли семьи вот так бросают умершего? Лея не ответила, она смотрела перед собой, как будто пытаясь удержаться за что-то в далеке, чтобы не упасть. Мой вопрос остался без ответа, и я поняла, что она тихо плачет. В конце концов она повернулась и оглядела пустую комнату. Видела бы ты, как она украшала комнату, когда приехала сюда. Никто не мог прикоснуться к ее безделушкам. Потом она просила меня вынести то, и это, пока комната совсем не опустела. Мы рождаемся, как и умираем, лицом к лицу с самим собой. Я впервые видела Лию в таком состоянии. Обычно это она сама утешала. Ей удавалось высоко держать щит, и постоянные смерти не выбивали ее из строя. Я же хладнокровно принимала прямые удары, чтобы лучше ценить то, что я жива. В хосписе весна была парадоксом. Пациенты радовались возвращению тёплых дней, но в то же время осознавали, что скорее всего не увидят лета. Маргарет тоже это понимала. Я поднялась и подошла к Лие. Я не мастерица утешать других, но успела сблизиться с Маргаритой и точно знала, что она прожила хорошую жизнь, что она была врачом, которого ценили пациенты. Думой, она преподнесла нам настоящий урок мужества. Чтобы разрядить обстановку, я показала на картину. Как ты думаешь, Люсьетта хочет остаться с нами? Лия вытерла слёзы, смеясь. Люсетта, моя прекрасная бурёнка, твоё место здесь.